«Непостижима!» чего уж тут не понять», — сказал Жихарь. «Дел молодой «А вот что ты, приятель, в дробода забыл?» Бедный монах поклонился. «В познании я лю, подобен червяку в жбане с уксусом», — сказал он так, что у Жихаря о тоскомы свело скулы. Прослышав о мудрецах и волшебниках этой страны, я пришел поучиться у них и посостязаться на путях дзынь. Мечтаю получить из их уважаемых рук очередное звание и диплом. На этой поляне сижу, ожидая прихода тех, кому послал вызов. Жихарь срочно засобирался. — Мы, понимаешь, идем сторонкой, чтобы обойти колдунов. «А ты сам к ним в лапы лезешь?» «Пойдем, королевич!» «А тебе за вино спасибо!» «В самом деле, сэр Лю, — согласился принц, — мы всего лишь воины, владеющие жалкими начатками магии. Мы не то чтобы боимся здешних чародеев. Они нам просто не нужны, зато могут стать досадной помехою». «Взялся за ум!» — похвалил жихарь побратимо на свою голову. Принц услышал в его словах насмешку. — Нет, — переменился я, Артур, — мы не вправе оставлять сэра Лю в одиночестве перед лицом явной опасности. Бедный монах еще раз поклонился. — Ничтожный и впрямь рассчитывал на вашу помощь. Жихарь вопросительно поглядел на Будемира — Петух подошел к Лю седьмому и приласкал того крылом, Ослепительный слепительный феникс нередко таится в убогом курятнике, и Лю в третий раз поклонился, потом подошел к побратимам и приобнял их. Жихарь почувствовал, что летит куда-то вниз, а бедный монах напротив устремляется к небу. Богатырь хотел рвануться отсюда подальше, но не в силах был дрогнуть даже мизинцем. Увядшие травы встали в его рост, их стебли превратились в могучие гладкие стволы. Прямо перед собой он увидел яртура, но уже переодет был побратим в красивый синий халат, и качал головой туда-сюда. Жихарь тоже попробовал, и у него получилось. Жаль, только рот не раскрывался, чтобы высказать бедному монаху всю, как есть про него, правду. А Лю-Седьмой поднял с земли двух фарфоровых болванчиков и перенес на открытое и возвышенное место. Отсюда умерли.